Глава 30. Так что случилось? Мира с беспокойством обхватила себя руками, глядя на Вадима. С Артёмом что-то случилось? С ним всё в порядке, если не считать нервного потрясения. Ты ведь уже знакома с фиолетовой сестрой князя. Да. Она должна была родить где-то недели через две, но это случилось сегодня раньше времени. Фиолетта позвонила Артёму, и он отвез её в больницу. Я не разбираюсь в этом, но род были сложными. Сейчас в городе только Артём и тётя Света. Ты ж знаешь его, будет как верный пес под дверями палат сидеть, пока не убедится, что племяннику сестре ничего не угрожает. А телефон где-то бросил, когда к Виолетте бежал, и тот, видимо, сдох без зарядки. Артём не смог правильно вспомнить твой номер, поэтому и позвонить не получилось. Со мной связался с телефона матери, попросил найти тебя. Спасибо, что рассказал. Ощущая всё больше волнения, проговорила Мира: "Я очень надеюсь, что с Виолеттой и ребёнком всё будет в порядке. Не волнуйся". Поддержку улыбнулся Вадим. "Эт князь у нас паникёр. А ты побереги нервы, чтоб потом его успокоить, когда вернётся домой. Но почему ты до сих пор на работе? Пришлось подменить одного человека. Я сегодня на целый день до 10:00 буду". "Так ты у нас пчёлка, трудишься даже по выходным". Вадим опять улыбался ей, при этом разговаривая, как с ребенком. Мира вздохнула. Оставалось ей только по голове потрепать и вручить конфету. Летом после сессии будет проще. Поделилась мыслями Мира, глядя на ее лицо, Вадим непривычно стал муром. Вы с князем действительно похожи. Теперь у меня голова будет болеть за вас двоих. Так нечестно. Он то не спит, то не ест, то вляпывается в неприятности. Теперь и ты туда же. Ты не прав. Если вечером у него не получится забрать тебя, ты всегда можешь позвонить мне или Роману. Если что-то случится, ты тоже всегда можешь связаться с нами. Спасибо, но Артём наверняка запретил даже разговаривать с нами, хмыкнул Вадим. Ну да. Ты помнишь, что я тебе сказал тогда в столовой? Да. И Мира поджала губы, признавая, что ошибалась. И он заставил тебя приехать сюда, хоть на словах запретил общаться. Не заставил. Поправил ее Вадим. Упросил настойчиво. Поэтому не стесняйся. Слушай, его миры не приставала удивляться. Вадим же прекрасно знал, что они с Артемом договорились изображать парочку. Так почему вел себя с ней, будто не было всего этого притворства? Пусть Артем сказал, что она нравится ему, и пусть сама признала те же чувства. Но насколько это серьезно? Тася, так ли важно услышать нечто вроде: "Давай встречаться" или "К чёрту договор, будь моей девушкой по-настоящему"? Должна она беспокоиться о таких словах или отпустить все сомнения и просто довериться тому, что Артём делал? В своей белой одежде с золотистыми волосами Вадим походил на идого небесного посланника, наставлявшего её на пути истины. Вот только улыбка у него была тнютне ангельская, да этот чёрный платок на шее так необычно повязанный. с некими нарисованными на нем пентаграммами навевал обратные мысли твой платок не удержался от любопытства мира он очень необычный не в твоем стиле ты права с легкой грустью походя сейчас на несчастного арамео вздохнул вадим это подарок одной очаровательнейшей девушки но она сбежал раньше чем я смог узнать ее имя или номер телефона вот как усмехнулась мира и что никаких вариантов узнать о та Ты моя последняя надежда. Изобразил отчаяние Вадим. Она выходила из кафе прямо перед самым моим приходом. Её сложно не заметить. Она она очень красивая, в чёрном платье, у неё длинные чёрные волосы и был зонтик такой, знаешь, от солнца, кружевной. "Находишь в некотором замешательстве проговорила Мира. Вадим говорил о Тасиане? Точно", залучился он улыбкой. Так ты её видел, она часто бывает в кафе. Когда обычно приходит? Может, знаешь? Погоди. Мира выставила перед собой руку, веля Вадиму притормозить. Тебе действительно понравилась эта девушка? А что в этом удивительного? Ты меня не понял. Я имею в виду, насколько сильно ты хочешь с ней встретиться, поскольку эта девушка, хмм, что с ней не так? Ты же знаешь, что мы с Артёмом ездили к нему домой на ужин. Да. Погоди, нет. Да. Да бела его мира. Мать Артёма, проฉил эта девушка ему невеста. Я познакомилась с ней в тот день. Вот чёрт. Несчастно поморщился Вадим, но затем снова воспрял духом. Так, ты мне этого не говорила. Ладно. Ладно. Как её зовут? Татьяна. И как часто она здесь бывает? Сегодня пришла первый раз. К тебе? Ну, вроде как. И Когда вы увидите следующий раз? У тебя есть ее номер? Вот она мокка выбора: сказать о предстоящей выставке или смолчать. Друг Татьяна больше не придет в кафе. Ведь стоило чего-то подобного ожидать. Тогда в Азию не удастся с ней встретиться. У меня нет ее номера и я не знаю, когда придет следующий раз. Но кое-что есть. Что? Ну, я не знаю, пригодится ли тебе. Мира вытащила из кармана шорт приглашения. Татьяна художник, у нее в следующую субботу выставка. Сегодня она дала мне приглашение. Я не уверена, что будет уместно туда прийти, хоть и любопытно. Хочешь взять его себе? Спасибо. Вадим забрал приглашение, раскрывая его и читая содержимое. Извини, мне нужно возвращаться в кафе. Конечно, спасибо. Ты меня очень выручила. Ты меня тоже. Усмехнулась Мира. Но если Татьяна спросит, откуда у тебя приглашение, скажу, что без совести на украл его. Отличный вариант. Ладно, я пошла. Погоди. Не дал ей и шагу ступить Вадим. Забыл, к чёрту. Дай мне свой номер телефона и сохрани мой на всякий случай. Номер Романа тоже. Предложил Вадим ей номер Светланы Фёдоровны, от чего пришлось тактично отказаться. От уж кому не позвонит, даже если стан убивать. А теперь беги. Вадим улыбнулся и кивнул в сторону служебного входа кафе. Звони, если что. Спасибо. Стелла мири вернуться в зал, как Света не удержалась от любопытства, подходя к ней. Интересные люди к тебе приходят, ини говори. А кто этот красавчик в белом? Друг моего парня. А почему он приходил к тебе? не унималась Света. Просто выполнял просьбу своего друга. Не желая вдаваться в подробности, Мира прихватила со стойки меню и направилась к столику, где ожидали посетители. Света сделала ещё пару попыток разознать А Вадима, но видя настроение своей сегодняшней напарницы, смирилась. Мира же, проклиная неудобную обувь, приказала себе не смотреть на часы и не сходить с ума от волнения. День сегодня казался вечностью. А едва смена была закончена, то поспешила в раздевалку. Со стоном разуваясь, она с минуту постояла босиком, давая ногам отдых. Что ж, нужно переодеваться и уходить, оставляя Овешав кусок униформы в своём шкафчике, Мира кинула последний взгляд в зеркало, убеждаясь, что выглядела терпимо. Наконец она вышла из кафе, вдыхая вечерний свежий воздух. Небо сегодня ясное, и даже сейчас достаточно светло. Мира надела очки, теперь не боясь, что её заметят, и отправилась к ближайшей остановке. Она понятия не имела, было ли что-то съедобное в холодильнике у Артёма дома. Стоило бы зайти в торговый центр и купить что-нибудь к ужину. Сегодня опять не получится заехать домой и забрать вещи. Придется сделать это завтра утром. Вот только в их женской квартире осталась даже то одежда, что одолживала Артём. Переодеться будет не во что. Но сейчас это не имело особого значения. Сегодняшний день для Артёма и его семьи стал большим испытанием. Оставалось только надеяться, что Виолетта и её малыш уже в безопасности. С этими мыслями Мира добралась до района, где находился дом Артёма. Нехотя посетив шумный торговый центр, она вновь вышла на улицу. Теперь можно прогуляться до перекрестка. И там впереди окажется нужный уже знакомый двор. Слыша, как зазвонил телефон, Мира притормозила и вытащила его из кармана. Женька. Отвечая подруге, она свободной рукой поправила лямки рюкзака, сползавшие с плеч. Разговор немного отвлёк от тревоживших мыслей. Мира неспешно шла по узкому бордюру, балансируя на нём и поглядывая на окна дома, где всё вспыхивал свет. Те, что принадлежали Артёму, всё ещё были темны. Я уже перед домом. Уверила Мира подругу: "Ещё не вернулся, всё нормально. Я заберу вещи завтра, всё равно выходной. Она в VIP-палате в какой-то частной клинике. Там есть возможность родственникам остаться на ночь, не знаю. Просто подожду Артёма дома". Да. Мира вздрогнула, когда за спиной послышался виск шин. Некая машина пронеслась мимо неё, вынуждая подальше отступить от края дороги. Что за сумасшедший? Я в порядке, просто какой-то идиот права купил. Ладно, Жень, буду заходить в подъезд, пока. Попрощавшись с подругой, Мира убрала телефон в карман и сощурилась, пытаясь разглядеть остановившуюся неподалеку машину. Пары ослепили на какое-то время, поэтому сразу не смогла разглядеть вышедшего человека. Девушка шла неспешно, покачивая головой, что-то тихо напевая, подбрасывая в одной руке звеневшую связку ключей. Удущая, высокая, при этом еще и в сапогах на неимоверных шпильках. На незнакомке был яркий красный плащ, который отменно контрастировал с длинными чёрными волосами. Пару пряди по бокам головы были собраны неким подобием пучка, имитируя рога. Только хвоста чертовки не хватало. Красивая, но уж как-то неестественно, будто фанатка косплея. Грудь явно пятого размера, не меньше, должна была перевешивать хозяйку при ходьбе, казалось накладной. Что только не увидишь на улицах родной столицы по вечерам. Мира двинулась в сторону подъезда, когда её настиг хлеплатый голос, оставшийся позади незнакомки. "Стоп, стоп, эй, ты здесь живёшь по компадресте?" Мира обернулась, думая, что ответить, ведь всего лишь гостила у Артёма, а окликнувшая её девушка тем временем приблизилась, стуча каблуками по асфальту, закусив губу выкрашенной в алый цвет. Она с явным интересом рассматривала Миру, от вздирошенных ветром коротких волос до великоватой байки с джинсами. и заканчивая выпучкаными из-за бесконечных луж кроссовками, от чего-то оставшись довольной результатом, чертовка расцвела улыбкой.